Глава 10. Воссоединение команды В систему к нам прыгнули другие корабли, ожидавшие в засаде, устроены так, чтобы куда бы горизонт не прыгнул, до них достанут превосходящие ударные группы. Нужно сказать, Кракин и Тенгу ради наших людей собрали огромные силы. Капитанишка, у которого мы отобрали Шитаки, не пусто звонил, говоря, что Тенгу собираются потеснить Туманный флот. Теперь не потеснят. Все шайки, кто к ним присоединился, разбегутся после подобной демонстрации. Мы рискнули, отянув значительные силы и сразу ударив по самому опасному кораблю. Если бы линейный крейсер нормально прикрывали, он бы один обеспечил огромное давление на щиты. Теперь же горизонт событий и шитаки могут забрать на себя остаток засады в этой зоне. «Добиваем этих и встречаем», — хмыкнул я, мягко нажимая гашетку. Бессмертный дернулся, и устаревший истребитель орионского производства сгинул в термоядерной вспышке. «Вы не с теми связались, уроды! Гасите реакторы и лапы кверху, и, может быть, останетесь живы! Согласитесь, рудники — лучше попадания в ад прямо сейчас!» Насмешка в эфир вызвала лишь волну ругани. «Смена профессии порой полезна. Ребят, чего вы так? Это честный труд руками». Будете видеть результат усердной работы, заполняя контейнеры, усмехнулась Анна. Небосвод на развороте пролетел мимо линейного крейсера, экипаж которого наверняка хренивал от такого поворота событий. Сквозь дырявое ослепленное отто прорвалась кассетная плазменная торпеда и накрыла лазурным огнем всю верхнюю часть кормы. Самое то для уничтожения внешнего оборудования. Сегменты щита лопнули, и рельсовые болванки один за другим ломали маршевые. По ним же ударили две высокоскоростные торпеды. Еще один волновой импульс очередной залп ракетных установок. Конечно, иногда что-то долетало, но этого катастрофично мало для победы над небосводом. «Щиты 50%, конденсаторы пусты», — сказал Кейн. «Отдаляемся, доломав двигатели. Длань к вам заходит звено истребителей. Будьте осторожны». «Авантюрист, его нужно прикрыть!» Кейн по привычке перетягивает командование, но это не проблема. Я не могу за всем следить и контролировать «Москитку». Сидящим на мостике тяжелого корабля, как правило, виднее. «Выполняйте!» — подтвердил я приказ. «Кейн, лучше следи за маневром. Пришло подкрепление!» «Понял, командир. Извини, забылся. Игнис, на тебе очень много ракет!» «Поняла, иду к тебе! А вот и они! Задерживайтесь!» В секторе появились Банши, Весельчак и Скальд. Эта троица поможет нам справиться с вражеской москиткой. А сразу за ними прибыли еще три вооруженных орудиями старших рейдера и корвет. агенты-торговцы, которым мы обещали щедрую оплату за участие в драке. Все профи на мощных кораблях. Небосвод изуродовал линейный крейсер, пока отдалялся, лишил его всех маршевых двигателей и явно сильно повредил систему охлаждения. И ведь было желание опробовать «Хель», «На цель откровенно недостойная. Мы договорились оставить одну нам не для того, чтобы заполучить бесплатный крейсер черных наемников. Нужно найти что-то поинтереснее». «Офигенный корабль!» -ха -ха! Захохотал Аллан. «С насколько уделал убийцу тяжей?» «А, пропустил самое интересное. Теперь ни за что не возьмусь передавать сообщения», усмехнулся Ганс. «Что, роды, охотились на нас? Сегодня умойтесь собственной кровью!» «Рада вашему возвращению. Видеозвонок не считается», — добавила Рэй. Бой превратился в адскую свалку. Пилот одного фрегата думал, что он слишком далеко. Аксионные орудия так не считали, и в обрушили его щит. Несколько удачных попаданий рельсовыми пушками лишили его боеспособности. Старый корвет «Тенгу» пытался дожать Дарью, почти потерявшую щиты. На нём скрестились разноцветные лазеры и поток магнитной пушки — Четы долго не продержались. Я на пару с столкнулся с настоящим пиратским асом. Почти так же хорош, как я. И мощь корабля его попросту подвела. Небосвод выпускал ракеты, прикрывая нас. Мясорубка лишь набрала обороты. «Это что за фигня? Как вы установили куски кораблей старших?» Воскликнул кто-то с прибывшего стандартного крейсера производства «Новоспейса». «Если сдадитесь, так и быть, поведаем. Засмеялась Дарья. «Не слушайте их! Нас больше, и они истратили ресурсы! Давим! Горизонт, больнее всего падать с вершины!» Рыкнул, видимо, кто-то из Кракена. «Оно видно, что тебя в детстве много роняли головы вниз, придурок!» Ха. Засмеялась Анна. Небосвод получил передышку, зарядил конденсаторы и выбрал новой целью суперскоростной ударный сминец с большим числом огнестрельных орудийных башен. Невероятный архаизм, требующий тратить огромное количество денег на дорогие боеприпасы и где-то их возить. Но ну, в моменте с близкой дистанции он мог нанести массу урона и сравнялся с нами по ускорению. Думаю, капитан поначалу обрадовался, что небосвод не убегает. а затем на его щиты обрушился максимальный залп. Выстрел плазменными лучами устроил пробой в изношенной системе щитов. Аксионные орудия в миг просадили барьеры многопушечной турели. Еще пару попаданий лазерами, и проявил себя иной недостаток огнестрельных орудий. Боезапас еще опаснее плазменного, ведь тот хотя бы более сжат и не требует таких механизмов подачи. Взрыв получился ярким и красивым. Шериф, прием, как дела у вас? Я вызвал горизонт событий. Стабильно. Давим их, древний Т-4 авианосец. Шитаки понемногу берет верх над стандартом эсминцем на чистой мощью силовой установки. Ах, Ар чёрт, прикрой бомбер! Засадите уже торпед в эсминец. К нам еще один явился с фрегатами. Не позвольте им подойти. Справитесь, уточнил я. Вполне, но теперь придется потратиться. Дэймон, в торпедные шахты каскады. Готовь двухпоточники, пока прекратить огонь. Джеф, сократи дистанцию, Нужно добить. Я отключился от канала, с которого шериф забыл уйти и вновь вернулся к Баталии. Аура крутила невероятные маневры, кроша раздражающих дронов и истребителей класса К в пыль. Враг впадал в отчаяние и развернул тяжелые корабли, надеясь сбежать. Небосвод был сравнительно небольшим и быстрым, при этом обладая мощью силовой установки тяжелого крейсера. Накопить энергию в конденсаторах и сокрушительный залп брал щиты на перегрузку. Аксионные орудия вообще замечательно их рушили, заставляя стремительно терять стабильность и, как итог, энергию. Ударный эсминец Стенгу окончательно развалился, и следующей целью стал их Крейсер, решивший удрать. И всюду взрывы! «Чёрт! Плазменное облако накрыло! Правый борт, щиты на пределе!» – сообщил Кейн. «Не достает энергии! Кручусь! Там еще торпеда! Ах!» Торпеда взорвалась от попадания рельсовой пушки Банши. «Не за что!» – усмехнулся Максим. «Чёрт! Да что же их тут как тараканов?» Неожиданно в связь с небосводом постучались крейсера с именем «Демон Ветра», который ударил от нас на предельно доступном ему ускорении. Появилось худощавое бледноватое лицо – «Я Ника Торрес, Предлагаю вам сделку». «Погоди, а ты кто для Тенгу? Остановил я, лицо мужика дрогнуло. «Я командир группировки. Кажется, бывший капитан Шитаки упоминал его», сказала Анна. «И вообще, ты не читал, как зовут лидера?» «Как и ты. На черта мне забивать голову мусорной информацией». Слышавший это, Ника побагровел. «И ведь я ничуть не шутил». «Выда...» Он выдохнул сквозь зубы. «Псы продались в рабство ему за эту модификацию? А, ваше дело. Сколько хотите?» «За то, чтобы мы вас отпустили?» Я скалился и включил общий канал. «Мы берем все ваши души. Так понятно? Горизонт не ведет переговоры с преступниками, не продает им свободу за деньги, как бы много не предлагали. Единственный шанс остаться живыми – это сложить оружие и сдаться. Тогда вашу судьбу будет решать суд». «Чёртовы монстры!» – процедил он сквозь зубы. «Вы всё равно...» Мне стало неинтересно, и я заблокировал пиратского командира. Нельзя слишком отвлекаться от напряжённого сражения. Щиты небосвода ослабли до 35% из-за нападок фрегатов, начавших осторожничать, а прорываться к ним на истребителях, проскочив мимо корветов, слишком рискованно. Пришлось увеличить питание защитных систем. Враги постоянно дырявили основные щиты над блоками анбиденов, но чужие системы защиты легко сдерживали любые попадания. Ракетный боезапас стремительно заканчивался, впрочем, как и у противников. Некоторые начали сбегать, видя масштаб проблемы. Ред Крейсер отчаянно старался удрать. Один из его огромных маршевых двигателей не выдержал форсажа и взорвался. Очередной зал плазмы пробил кормовые щиты, а аксионные орудия в момент доломали еще живые движки. Теперь мы крошили корму корабля, пытаясь пробиться к машинным отсекам. Разменный боезапас закончился», — сообщил Ласс. «Точнее, осталось на один залп левый и на два с половиной правой. Да, не рассчитывали бы комплект на такой расход, и ракет уже не осталось. 60 миллионов как не бывало». «Сдерем с них с процентами», — предвкушающе пообещала Анна. Я буквально ощутил, что она хищно оскалилась. «Пора разворачиваться. Те черти явно надеются сбежать». Эсминец Кракена под названием «Тёмная пучина» эвакуировал экипаж обездвиженного флагмана, не способного разгоняться для прыжка. Голландец вовсе упрыгал. Увы, слишком много на нас давили ракетно-торпедным арсеналом. Останавливать его было некому. И чёрт с ним, из всех тяжелых кораблей авианосцы наименее опасны в прямом бою. Москитка тоже разбегалась, кто мог. Прорваться вплотную к небосводу попытались несколько раз, но, получив лоб в лоб волновой импульс, теряли щиты. А без них пробить на скорости силовое поле становилось нереально. И уже нечего говорить, что малых турелей у нас стояло очень много. «Игнис, авантюрист и весельчак, оставайтесь и пресекайте бегство Тенгу. Старайтесь не уничтожать спасательные боты». Ударный Эсминис развернулся и переключил максимум мощности на двигатели, разгоняясь назад. У нас имелся подавитель РСТ, бьющий далеко танким конусом эффекта. Экипаж «Темный пучин» понял, что их не отпустят, даже если уйдут в арп. Мы их догоним и остановим. Они немедленно послали запрос установления канала связи, и я перенаправил разговор на бессмертного. При этом позволил слышать диалог всем. Перед нами с Анной предстала женщина, которая, если ее переодеть в офицерский костюм, отлично бы смотрелась в совете директоров Мегакорпы». В леденящем душу взгляде голубых глаз не было эмоций. Лицо выражало смесь презрения и недовольства. Судя по всему, она находилась на мостике малого корабля. «На связи Кассандра Хоук, лидер Кракена Эрик Шарт. Предлагаю переговоры э -э, нет». Я с улыбкой покачал головой. «Переговоры ведут равные стороны, отстаивают интересы. А в вашем случае это называется «капитуляция». У неё немного дернулся уголок губ, но тон она не изменила. «Капитуляция подразумевает полную сдачу. У всего есть цена, и я предлагаю вам договориться». Кейн усмехнулся. «Ма, вот они, гроза фронтира, Лучше убийцы. Тенгу и то сражались до последнего». «Просто уверены, что они-то смогут заплатить за спасение своей шкуры, а?» Усмехнулась Аура. Слушая их краем уха, я наклонил голову и иронично вскинул брови. Слышали, что я сказал? Думали, блефую? Тенгу не могли предложить ничего, что вас заинтересует. Прошу, не играйте в благородство. Вы наемники. И мы не так глупы, как Тенгу, чтобы объявлять кровавую вражду. За вас предложили миллиарды и много интересной информации. Мы согласились и потеряли флагман. Осечки случаются. Я могу передать все, что знаю о заказчиках, которые являются... «Изначальными сайлентами», — закончил я за Кассандру. У нее снова дернулся уголок губ, мимика едва изменилась. «Жутко не любишь, когда тебя перебивают, и не ожидала, что мы знаем конкретику. Но с от гордости на каторге придется избавляться». «Не удивлена, что вы знаете, но, к примеру, мы узнали ее имя». «Катерина Долинь», — продолжил я, получив тот же спектр эмоций, только ярче. «Ага, вижу, что я прав. Знаете, мы сбили их линкор. Но это так, лирика. Будет полезная информация? А. Небосвод, придержите пока сближение. Заряжайте системой». Кассандра немного опустила голову, в холодных глазах появился трудночитаемый оттенок. Засыпилась за надежду купить жизнь за информацию? Но, ну, ну пускай так думает. «Будет. Места. Кое-что об их кораблях и о том, как они помогли Тенгу». О пиратской шайке тоже есть много крайне ценной информации, которую вы вряд ли добудете из обломков их флагмана. Я прикинул, так-то инфа полезная. Нужно брать. «Скажем, я немного заинтересован. Но вы же не думаете, что откупитесь бесплатной для вас информацией?» Я улыбнулся, смотря в холодные глаза. «Оставлять за спиной врага поганое решение. Не надо только рассказывать мне сказки про то, что слабые погибли. Дорогущий линейный крейсер, два фрегата, куча москидки с вашими лучшими пилотами. Знаю, у вас есть еще тяжелый рейд-крейсер и Т-2 корабль прикрытия, плюс бежавший легкий скоростной и пара фрегатов, включая ушедшие сейчас от горизонта событий и шитаки. Пожалуй, нужно вас раскулачить. Темная пучина моя». Кассандра стиснула зубы. Глаза фигурально полыхнули голубым пламенем. Краем уха слышал, как команда это обсуждает, в основном посмеиваясь. Алан расспрашивал наших о небосводе. Рэнди сопряжением ауры. «Это слишком большая плата», — голос Кассандры дрогнул. «Правильно говорить, этот корабль стоит дороже моей жизни и всех моих подручных в сумме. Нет так нет. Может, еще найду, из кого выбить информацию. Mm. Поверь, в МОК готовят первоклассных дознавателей. А с технологиями ксентери, волей и прочая чушь, значит, еще меньше». Кассандра глубоко вздохнула, ненадолго закрыв глаза. «Только темная пучина». «В идеальном состоянии», — согласился я с наглухмылкой. «На эвакуацию пять минут и только попробуйте расстрелять мостик, подорвать РСТ или учудить еще что-нибудь, чтобы испортить корабль. В таком случае сделка будет отменена». Внутри я ликовал. При битвах с незаконными группировками захват тяжелых кораблей без серьезных повреждений случается довольно редко. Чтобы высадить десант, нужно либо обезвредить корабль, либо подойти очень близко и усеять весь космос обманками, или быть готовым, что почти весь десант не долетит. Подобное приемлемо только когда посылают армию дронов нанести хоть какой-то ущерб. Или же чистый захват может произойти, если обмануть врага, либо заслать диверсанта. Преступники предпочитают сражаться до последнего, ведь знают, что их ждёт. Экипаж корабля ВКС может сдаться в плен, зная, что в итоге их выкупят. Но эти в лучшем случае отправятся за решетку на много лет. Хорошо, Горизонт. В течение пяти минут темную пучину покинет весь экипаж, но мы соберем наших людей. Я вновь мерзко ухмыльнулся. За эвакуацию каждого подбитого москита пять лямов кредов. Ей бы чего от нервов попить. хихикнула Анна, я краем глаза глянул на ее сияющее лицо. «Ну еще бы, я посмотрел спецификацию ударного эсминца. Еще неизвестно, как изменился корабль в руках Кракена, но корпус хороший». Идет, ответила Кассандра, помрачнев еще больше. «Ответь только на вопрос. Ты считаешь себя бессмертным?» «Ни в коем случае. Это прозвище мне дали другие». Я пожал плечами в ответ на откровенную угрозу. «Здраво. Тогда еще один». «Кто проектировал этот корабль? Как это вообще возможно?» «Проектировал и настраивал неограниченный Искин», — ответил я. «Все равно это голословное утверждение ничего им не дающее, а информация о Руми может в итоге просочиться». «Я серьезно, Акси Земля в курсе. Можешь так не таращиться. Кстати, время уже идет. Небосвод, занять позицию. Мария Ос, проконтролируйте передачу полных прав управления. Йоран, Руслан, Владислав. При помощи дроидов все проверите». Кракен закопошился. «Кассандра так и не нашлась, как прокомментировать мое заявление. Мы встали на удобную позицию как раз, когда от горизонта событий включился Эш». «Эрик, мы здесь закончили». «Очень бронированные ЛБ оказались. Имели достаточно хороших ракет и торпед. Есть пара мелких повреждений, но ничего особенного. На древнем авианоссе их многовато, но будем готовы штурмовать». «Не торопись, забалтывай. Сам знаешь, что делать. И готовь трюм, сгрузим тебе немного топлива. Оно вам в ближайшее время очень понадобится. Я ценю, что мы взяли». Я показал видео красивого эсминца в темно синей раскраске с голубыми линиями. Симпатично, но под стиль горизонта не подходит». А «Кому достанется Рейн и Максиму? заинтересовался Эш. «Пока не думал. Не факт, ведь, вероятно, небосвод мы в итоге у себя не оставим. Согласись, судьба. Интересная штука. Это экзокорковский, модель Гиперион. «И что?» – вмешалась с интересом Эмма. «Мифология! Гипперион, отец Гелиуса, бога Солнца! Отлично впишется к двум кораблям Гелиона и корабликам с солнечными названиями!» Эш хмыкнул и кивнул. «Мы издали наблюдали за выжившими москитами, вовремя сбежавшими от нас. Темную пучину передали под наш контроль. Остатки Кракена отдалялись от эсминца, а небосвод напротив подошел ближе. Кассандра вновь вышла на связь. «Кошелек с двадцатью пятью миллионами в трюме вместе с флешкой». Они лежат на небольшой гранате, которая взорвется, если что-то случится до того, как мы отбудем. Сигнал отмены я пошлю, только покидая систему. Я выдал самый мерзкий оскал, на какой был способен. «Приятно иметь с тобой дело, Крошка. Имею в виду, если что-то пойдет не так после вашего отхода, то ваши корабли еще в секторе, а небосвод прыгает на 70 лет. И топлива у нас хватит перемолоть хоть всех вас вместе с Тенгу. Так что давайте не будем искать проблем. Маш?» Дроид зашел на мостик. Пока все в порядке. Лажу по камерам». Отозвалась Аура. «Аналогично, пока все чисто», — добавил Лос. «Все реакторы, включая марины, штатно отключаются. Атмосфера отключена из всех отсеков». Катерина стиснула зубы после моего обращения, призванного ее позлить. Небосвод отключил подавители и шел за москиткой на большом отдалении, словно прикрывая с отключившимся щитом. «Сканеры активны», — сообщила Вероника. Как боевые корабли, так и технические, вроде буксиров, о которых уговора не было, уходили грамотно. Кто-то прыгнул сразу, и потом их следы искажали другие, рассчитав прыжок. Иные отправлялись в арп. Надо ли было просить больше? Возможно. Но можно пожадничать, и они бы пошли в банк К тому же, по словам Ауры, у Кракена, скорее всего, сейчас не так уж много валюты. Координаты прыжков определены с достоверностью около 80%. «Доложила Вероника». «Дальность и точность удивляют». «И стану для них неожиданностью», — согласился я. «Отправляй нашим друзьям, только пусть не торопятся. Ронин с призраком тоже пусть не налегают. Хорошо мы усовершенствовали наших разведчиков». «Итак, что у нас в итоге?» «Слегка поврежден Скальд, немного задели броню Дарьи и Весельчака, а бессмертному после очередных запредельных нагрузок не помешает обслужить двигатели». Один рейдер и корвет агентов торговца также пострадали, но обошлось без смертей. Мы перезарядились и отправились к рейд-крейсеру Тенгу. Все вылетевшие в него спасательные боты останавливали метким выстрелом по движку. Союзники охотно помогли со штурмом, ожидая увеличения своей награды за участие. Спешки не было, и профессионализм вышел на первое место. Сначала перехватить управление системами безопасности и дроидами, каких не догадались отрезать. Обнаружить скопление людей, готовых идти в последний бой, Они опрометчиво собрались в коридоре, который со стороны кормы вскрыли взрывы и обстрел. Открыть переборки и заслать шоковую ракету. Один удар, и двадцать пиратов поджарились в собственных скафандрах. Некоторых разорвала детонировавшая взрывчатка. Мостик успели отрезать и запереться, но до того, как пираты вспомнили, что нужно попытаться отключить главный компьютер. Тяжелый коридорный дрон «Диверсант» донес фугасную боеголовку до еще одного скопления снаряжающихся пиратов. Сразу же после этого заглушить противникам связь по корабельной сети и начать штурм. «Я взял скавк Сентери» и любимый комплект из оружия старших и ксеносов, но вышло без огонька». Кто не сдох из обстрела, типа большей части либо умерли от диверсионных атак, или попытались сбежать на спасательных ботах, порой тщетно притворяясь обломками. Наши не дураки списывать отвалившийся хлам на просто мусор. Пару раз ткнуть лазерами стоит не так уж дорого, плюс перехваченные дроиды устроили мясорубку, уничтожив большую часть тех железяк, что не удалось взломать. Эсминец чист вся взрывчатка в боеукладках обезврежена, доложила аура. «Как назовём?» «Ты правда хочешь сейчас устраивать спор на пару часов?» Усмехнулся я, возвращаясь с Демона Ветра на Бессмертного, которым управляла Анна. «Подведи меня к какому-нибудь боту, будем брать языков. Надо же найти их банк, верно?» «Если еще не уничтожили», — подтвердила Анна. «О, Минха Каваками на связь выходит. Слушай, а что из этого имя?» «Минха», – ответил я, – «удивительно сильно все еще старо национальное дробление, а имена выбирают под фамилию созвучно». «Ну, не знаю, Александр Каваками, как по мне, тоже звучит. Кстати, справочник говорит, что имя корейская, фамилия японская, так что все равно смесь». Как порой интересно скачут темы, особенно когда все немного расслабились. Тем не менее, я вышел на связь с командующим операцией от «Отарионцев». Молодо выглядевший невысокий, черноволосый, темноглазый мужчина с превалирующими азиатскими корнями. «Доктор Шарт, рад сообщить, что мы взяли значительную часть Кракена, в том числе Кассандру Хоук. Поздравляю с захватом пиратского эсминца!» «Благодарю. Надеюсь, у вас прошло без потерь?» «Ошибки случились, новобранцы!» вздохнул капитан. «В любом случае, это наша проблема. Я уполномочен официально признать переход собственности корабля, а также остальных обломков к горизонту, и могу избавить вас от захваченных преступников». «Было бы замечательно, и если вы засвидетельствуете гибель древнего линкора, который Тенгу вытащили с какой-то свалки, собрав из пары тройки один живой». Разумеется, благодаря вам сегодня наши МОК и антипиратские службы закроют план за много месяцев, а весь Фронтир заживет спокойнее. Транспорты будут у вас по готовности РСТ. Ждем. И если захотите позлить Кассандру, передайте. Горизонт не идет на сделки с преступниками. Обязательно. Рассмеялся капитан, хищно улыбнувшись. Связь прервалась, послышался задумчивый голос Дарьи, которая тоже занималась одним из спасательных ботов. «Да, умеют люди быть благодарными, и связи решают. Тяжелые корабли на поддержку привезти все же не смогли», — заметил Юра. «У всех вот занят, чтобы еще гонять его за какими-то отщепенцами у черта на рогах. Хорошо хоть фрегаты и корветы выделили, уже вполне солидный перехват «Бегущих крыс». Порой хорошие связи налаживаются спонтанно. Именно его жену случайно спасли от незавидной участи. Подделку задержали, перевозчик вовремя сбежал. На него уже есть международный ордер. А Минха, бесконечно ценящий свою жену, решил отплатить. Помогал как мог, а когда горизонт загнали в угол, обратился за помощью к своему отцу. Как часто бывает, если сын капитан, то отец адмирал. Правда, некий Тео Каваками – лишь контр-адмирал, но и это влиятельное лицо ВКС Ориона. Антипиратскую операцию с малыми кораблями и фрегатами одобрили на условиях, что им придется просто ловить бегущих от наемников горизонта. Подключили свою полицию, и даже несколько офицеров мог. А командовать вызвался сам Минха. Осталось аккуратно собрать пленных и уходить из этого сектора». Горизонт воссоединился, теперь нужно зарядиться и начинать работать против Сайлентов.